Глава вторая. Детерминанты. В предыдущей главе я кратко описал суть большого цикла. В этой и следующих главах части 1 я покажу, как работает этот вечный двигатель. А прямо сейчас опишу самые важные детерминанты и объясню, как я включаю их в свою модель. Большинство наверняка согласится с известным выражением: история рифмуется. Иначе говоря, самые важные события повторяются, но не до мельчайших деталей. Причинно-следственные связи в их основе – вневременные и универсальные. Однако все элементы системы развиваются и влияют друг на друга по-разному. Изучив множество подобных событий, происходивших в разных местах в различное время, я гораздо лучше понял и причины их возникновения, и последствия. Я заметил, что непрерывно развивающийся исторический процесс напоминает вечный двигатель. управляемой причинно-следственными связями, которые развиваются и повторяются во времени. Чтобы правильно оценивать реальность, которую я вижу, я следую определенному процессу. Для начала я пытаюсь понять, как работает эта машина. Я записываю свои наблюдения о ее работе, а также фиксирую принципы, которые необходимо использовать в работе с ней. Я тестирую применимость этих принципов в разные исторические периоды. Я превращаю принципы в уравнения. и ввожу их в компьютер, что помогает мне при принятии дальнейших решений. Я учусь на собственном опыте и размышляю над ним, чтобы затем уточнить свои принципы. Я повторяю эти действия снова и снова. Представьте шахматиста, который фиксирует критерии для различных ходов в разных ситуациях, после чего вводит их в компьютер, а тот затем играет с ним вместе. Каждый в паре игроков привносит в процесс то, что у него получается лучше, чем у другого. Человек более изобретателен, обладает более разносторонним мышлением и способностью к рассуждениям. А компьютер может быстрее считать, способен выявлять закономерности и гораздо менее эмоционален. Этот бесконечный процесс обучения, создания, использования и уточнения данных в партнерстве с компьютерами описывает то, чем я занимаюсь с той разницей, что моя игра — глобальное макроинвестирование, а не шахматы. В этой главе я поделюсь описанием работы «Вечного двигателя», направляющего подъемы и упадок империи и их резервных валют. Я продолжаю процесс его осмысления, но вы уже можете примерно понять, как именно я играю в эту игру. Я уверен, что моя ментальная модель неверна и неполна, но это лучшее, что у меня есть, и она уже доказала свою состоятельность. Я делюсь ею, чтобы вы изучали ее». проводили собственные эксперименты, соглашались с ее выводами или опровергали их и делали на ее основе все, что сочтете нужным. Надеюсь, я смогу побудить вас и других людей задуматься над вневременными и универсальными причинно-следственными связями, которые управляют нашей реальностью и лучшими принципами взаимодействия с ними. С помощью стресс-тестов и улучшения этой модели в рамках множества споров и дискуссий мы сможем договориться о форме шаблонов, для основных процессов и их причин. Затем, руководствуя с ь шаблоном, договоримся о том, на каком этапе находится каждая страна и какие методы работы в ней наиболее эффективны для нас, как личностей, заботящихся о своих интересах, так и лидеров, пекущихся о благе всей страны. В предыдущей главе я п р и в ё л очень упрощённое описание детерминантов эволюции и циклических подъёмов, спадов империй. И главное — основных движущих факторов больших циклов. В этой главе я объясню суть более детально. Моя модель основана на том, что я раз за разом наблюдал в 11 ведущих империях за последние 500 лет, 20 самых важных странах за последние 100 лет и основных династиях Китая в течение последних 1400 лет. Еще раз подчеркну, что я не считаю себя знатоком истории. А изученные случаи представляют лишь малую долю от всего происходившего в истории. Я лишь мельком изучил события в некоторых важных империях древности, таких как Римская, Греческая, Египетская, Византийская, Монгольская, Хань и Суй, Арабская и Персидская. Я проигнорировал множество империй, переживавших подъемы и спады по всему миру – в Африке, Южной Азии, на Тихоокеанских островах, в доколониальной Северной и Южной Америке. Иными словами, я упустил из виду гораздо больше, чем смог изучить, но я считаю, что уже узнал достаточно для создания хорошей ментальной модели, применимой к большинству стран. Она помогла мне понять, что происходит в наши дни, и сформулировать ценную, хотя и порой туманную картину будущего. Конструкция моей ментальной модели вечного двигателя. Мы можем проследить цикл человеческой жизни от рождения до смерти, и влияние предыдущих поколений на последующие. Та же ситуация и со странами и империями. Мы способны заметить, как передаются по наследству ценности, активы, пассивы и опыт, как распространяется их эволюционный эффект на следующие поколения. Мы можем сказать, когда империя приближается к пику, а когда оказывается на этапе спада. У всех людей во все времена имелись системы или порядок, определявшие, как они взаимодействуют друг с другом. Я называю системы внутри стран внутренними порядками, между странами — внешним порядком, а применимые ко всему миру — мировым порядком. Все эти типы порядка влияют друг на друга и постоянно меняются. Тот или иной порядок всегда существовал на каждом уровне, внутри семей, компаний, городов, регионов и стран во всем мире. Порядок определяет, кому принадлежит власть и как принимаются решения. в том числе о распределении богатства и политического контроля. Содержание и реализация этих решений зависит от человеческой природы, культуры и обстоятельств. Так, в демократической системе нынешних США существует о п р е д е л е н н ы й набор политических условий, но и условия, и сама система постоянно меняются из-за давления вневременных и универсальных сил. В данный момент, на мой взгляд, одновременно присутствуют. Первое Конкретный набор условий, включающий нынешние внутренние и мировые порядки. И второе — вневременные и универсальные силы, вызывающие перемены в этих условиях. Большинство людей склонны уделять больше внимания существующим условиям в ущерб вневременным и универсальным силам, создающим перемены. Я же делаю обратное и пытаюсь предвидеть перемены. Все происходившее в прошлом и происходящее сейчас имело... и будет иметь детерминанты. Если мы сможем понять их суть, то разберёмся, как работает машина. Теперь у нас есть возможности предвидеть, какие события с большей вероятностью ждут нас в будущем. Поскольку всё, что происходило прежде и произойдёт в будущем, обусловлено взаимодействием частей этого вечного двигателя, кто-то может сказать, что наше будущее предопределено. Будь у нас идеальная модель, учитывающая все причинно-следственные связи, Мы могли бы идеально прогнозировать будущее. Но нам мешает наша неспособность моделировать полную причинно-следственную динамику. Может, это действительно так, а может и нет. Но я пытаюсь объяснить, на чём основана моя идея и к чему я стремлюсь. Большинство людей не видят происходящее таким образом. Они верят, что будущее непознаваемо, а судьбы не существует. Я думаю иначе. Конечно, хорошо бы иметь идеальную модель, описывающую точную картину предопределенного будущего. Но я не считаю, что моя когда-либо приблизится к этому состоянию. Я хочу иметь хотя бы грубую, но развивающуюся модель, которая дает мне преимущество перед конкурентами и по сравнению с положением, в котором я был бы без нее. Для создания модели я изучал историю как с количественной, так и с качественной точки зрения. Поскольку первое, измеряя условия и степень их изменения, я могу более объективно выявить причинно-следственные связи, стоящие за ними, сформулировать возможный диапазон ожиданий и придать моему процессу принятия решений системный характер. Но, второе, я не могу измерить количественные значения каждого параметра. Я изучаю множество примеров и наблюдаю, как их детерминанты создали тот или иной эффект. Приведу простой пример. Значительный размер долгов – детерминант. Вместе с жёсткой денежно-кредитной политикой, ещё один детерминант, обычно создают долговой кризис. Эффект. Точно так же, когда три больших цикла, описанных в предыдущей главе, сочетаются неблагоприятным образом. Большая задолженность в условиях, когда центральный банк печатает много денег. Внутренний конфликт, возникающий в результате разрывов в уровне дохода, ценностях и политических взглядах. Развитие одной или нескольких конкурирующих сил. Это обычно приводит к упадку империи. В моей ментальной модели отношения между детерминантами и их эффектом в различных ситуациях выглядят примерно так. Детерминанты приводят к эффектам, которые в дальнейшем сами становятся детерминантами, создающими последовательные и взаимосвязанные эффекты. Следовательно, мы можем рассмотреть каждый случай и увидеть и происходящее, эффект, и то, что его обусловило, детерминанты. Мы также способны посмотреть на детерминанты и увидеть, какое влияние они оказали на данный случай. Это одновременно существующие факты и энергия для создания перемен. Подобные энергии и материи — это, по сути, одно и то же. Они создают новые обстоятельства и новые детерминанты, формирующие новые перемены. Именно так я вполне буквально пытаюсь моделировать вечный двигатель. Детерминанты 3, 5, 8. 18 В предыдущей главе я рассказал о так называемых «трёх больших циклах» и восьми наиболее важных факторах, определяющих подъём и спад империй и их валют. Поскольку модель размышлений обо всех этих детерминантах и их взаимодействии сложна, предлагаю помнить при изучении трёх больших циклов о самом важном. Первое. ц и к л е хороших и плохих финансов. Например, ц и к л е рынков капитала. Второе. Цикли внутреннего порядка и беспорядка, о п р е д е л я е м ы м степенью сотрудничества и борьбы за богатство и силу, которая во многом вызвана разрывами в уровне богатства и ценностях. Третье. Цикли внешнего порядка и беспорядка, о п р е д е л я е м ы м конкурентоспособностью существующих сил в борьбе за богатство и силу. Надеюсь, вы попытаетесь вместе со мной понять суть этих трех циклов и то, на каком их этапе находятся разные страны. История и логика показывают, что когда страна находится в хорошей фазе всех трёх циклов сразу, она сильна и активно развивается, а когда в плохой, ослабевает и её влияние снижается. Если бы я хотел добавить ещё два детерминанта, это были бы… Четвёртый. Темп инноваций и технологическое развитие, направленное на решение проблем и улучшение жизни. И пятый. Стихийные бедствия. особенно засухи наводнения и болезни. Это связано с тем, что инновации и технологические достижения могут решить многие проблемы и ускорить эволюцию, а стихийные бедствия, засухи наводнения и болезни всегда играли огромную роль в нашей истории. Это пять самых важных сил. Я называю их большой пятеркой. Если они движутся в одном направлении к улучшению или ухудшению ситуации, все остальное следует за ними. Я также представил вам 8 сил, влияние которых можно измерить. Стоит их изучать в сочетании с большими циклами. Эти индикаторы отражают и направляют колебания вверх и вниз. На схеме архетипического подъема и спада в главе 1 показаны их средние значения на пути развития архетипического цикла. Каждый из этих типов сил нарастает и ослабевает в разных циклах, составляя единый большой цикл подъема и упадка империи. Существуют и другие важные детерминанты, например, геология, география, верховенство права и инфраструктура. Общий список из 18 детерминантов, включенных в мою модель, приведен далее. Хочу уточнить разницу между детерминантом и циклом, поскольку порой буду использовать эти термины не вполне понятны для всех. Детерминант — фактор, например, предложение денег, а цикл — набор самоусиливающихся детерминантов, так или иначе приводящих к значительным событиям. Например, когда центральные банки печатают много денег и делают доступным кредит, это ведет последовательно к экономическому росту, инфляции и образованию пузырей, что затем вынуждает центральные банки снижать предложение денег. Это приводит к спаду на рынке и в экономике и заставляет центральные банки вновь повышать предложение денег и так далее. Таким образом, Циклы как таковые представляют собой детерминанты, набор сил, взаимодействующих в ходе процесса и создающих одни и те же результаты с течением времени. Вы также можете изучить детальное описание всех этих факторов в конце главы 14. Думаю, измерить и взвесить всё это в голове с учётом всей остальной динамики попросту невозможно. Вот почему я занимаюсь анализом с помощью компьютера. В приложении «Главе 14» я включил результаты анализа для ведущих 11 стран. Кроме того, некоторые детали относительно ведущих 20 стран можно найти на сайте economicprinciples.org. Хотя ни один из этих детерминантов не играет решающей роли, думаю, вы согласитесь, что при совместном изучении они позволяют составить четкую картину того, на каком этапе жизненного цикла находится страна и в каком направлении она движется. Для своего удовольствия вы можете выполнить небольшое упражнение и отметить состояние каждого индикатора для любой интересующей вас страны. Оцените её по шкале от 1 до 10 для каждого атрибута. 10 в крайнем левом положении, 1 в крайнем правом. Если вы суммируете все значения, то чем выше окажется результат, тем выше вероятность того, что страна находится на подъёме относительно других. Соответственно, чем ниже результат, глубже упадок. Попробуйте посчитать, на каком уровне н а х о д я т с я США, Китай, Италия, Бразилия и так далее. Поскольку я стараюсь систематизировать все, что возможно при принятии решений, я максимально руководствуюсь количественными значениями. Поэтому с помощью своей команды я разработал шкалы, позволяющие оценивать такие явления, как внутренний и внешний конфликт, политические разногласия и так далее. и помогающие мне лучше понять, где находится каждая страна в каждом цикле. Некоторые менее важные детерминанты сгруппированы как вспомогательные компоненты для ключевых детерминантов. Хотя я измеряю и описываю детерминанты по отдельности, в реальном мире они взаимодействуют и сливаются друг с другом, усиливают действия других и оказывают непосредственное влияние на развитие циклов. Например, более качественное образование приводит к появлению более масштабных технологических инноваций. а это, в свою очередь, к росту производительности, развитию торговли, увеличению благосостояния и военной мощи и, в итоге, к появлению резервной валюты. Наличие сильных лидеров, высокообразованное население, которое умеет работать вместе, образует систему, способную эффективно распределять капитал и другие ресурсы. Этому способствуют доступ к природным ресурсам и благоприятные географические условия. но когда происходит спад, он развивается во всех направлениях. Разумеется, не все индикаторы можно выразить в цифрах и шкалах. Такие, как человеческая природа и динамика сил, влияющих на поведение и его результаты, лучше всего описываются словами. В аудиокниге я активно использую понятие динамики, а в приведенном далее списке перечислены основные ее типы, о которых я думаю, когда пытаюсь оценить положение и перспективы разных стран. Это одновременно слишком много и слишком мало. Мало для того, чтобы уделить должное внимание каждому вопросу, о любом из них написано множество книг и диссертаций, и много, чтобы обработать и переварить всю информацию. Я попытался обобщить небольшую долю всего, что смог найти, в приведенных далее сводках и выводах. Если вам интересно узнать больше по любой из этих тем, изучите более полное описание динамики в приложении к данной главе. И хотя я уверен, что не включил в свои размышления какие-то важные детерминанты, я знаю, что те, которые я описываю здесь и в следующих главах, самые важные факторы, которые раз за разом определяли важнейшие события на протяжении истории. Разумеется, я рассчитываю, что мои описания будут скорректированы и дополнены другими исследователями. Изучение детерминантов и динамики. Я считаю, что з н а н и е различных обстоятельств с которыми сталкиваются страны, а также стратегии и групповой динамики, вызывающих эти обстоятельства, помогают мне понять, что произойдет потом и как новые события повлияют на ключевые детерминанты. Сейчас я расскажу об этом подробнее, изучим мой механизм сверху вниз. С моей точки зрения детерминанты и динамика, направляющие события, делятся на два типа. Первый — унаследованные детерминанты. К ним относятся географическое положение и геология страны, а также стихийные бедствия, например, погодные катаклизмы и болезни. Второй. Детерминанты человеческого капитала. Они определяют, как люди относятся к себе и к другим. Они руководствуются человеческой природой и различными культурами, каждая со своим подходом. Эти две широкие категории содержат множество важных факторов. Некоторые из них специфичны для страны, например географическое положение другие универсальны например склонность человека предпочитать краткосрочное вознаграждение долгосрочным результатам их можно выявить на различных уровнях на уровне отдельных людей городов стран или империй унаследованные детерминанты под унаследованными детерминантами благополучия страны я имею в виду ее географию геологию генеологию и стихийные бедствия Они сильно влияют на историю каждой страны и любого человека. Например, невозможно понять причину успеха США без учёта того, что эта страна отделена от других европейских и азиатских сил двумя океанами или обладает множеством минералов, металлов и других природных ресурсов, необходимых для благополучного и самодостаточного развития. В их числе пахотный слой, вода и умеренный климат, позволяющий производить почти все необходимые продукты питания. Эти факторы позволили стране оставаться в добровольной изоляции немногим более столетия назад, инвестируя в образование, инфраструктуру и инновации, во всё, что делает её сильнее. Вкратце поговорим о каждом из них. Первый. География. Расположение, окружение страны и то, как выглядит её территория, очень важные детерминанты. Например, география территории США и Китая, как больших пространств суши, окружённых значительными естественными преградами из воды и гор, усилила тенденцию к их слиянию в единое целое и росту общности между жителями, благодаря общему языку, единому государству и культуре и так далее. А вот география Европы, и м е ю щ е й гораздо более естественные внутренние границы, стимулировала разделение континента на государства страны, что привело к уменьшению общности между людьми, например, различным языкам, государствам, культуре и т.д. а к а л е е Второй. Геология. Природные ресурсы на поверхности территории и под землёй имеют решающее значение, но важность геологии не стоит переоценивать по сравнению с человеческим капиталом. История показывает нам, что каждый товар со временем теряет в стоимости, с поправкой на инфляцию – И вокруг этого нисходящего тренда существуют большие циклы, направленные вверх и вниз. Это связано с тем, что человеческая изобретательность может влиять на спрос. Например, старые источники энергии сменяются новыми. Оптическое волокно приходит на смену медным кабелям и так далее. А природные ресурсы со временем истощаются. Богатство, могущество и значение многих ближневосточных стран для всего мира росли с усилением важности нефти для экономики. Но ситуация может легко измениться, если мир откажется от ископаемых видов топлива. В самом уязвимом положении оказываются страны, активно полагающиеся на один или несколько основных продуктов, поскольку те следуют циклам и иногда полностью теряют стоимость. Третий. Стихийные бедствия. Они могут принимать разные формы – эпидемии, наводнения и засухи. На протяжении истории они многократно влияли на благосостояние стран – и ход их эволюции сильнее, чем войны и депрессии. «Чёрная смерть» убила примерно 75-200 миллионов человек около 1350 года, а «Оспа» свыше 300 миллионов в XX веке, более чем вдвое больше, чем п о г и б л о за то же время в войнах. Засухи и наводнения приводят к массовому голоду и гибели людей. Такие катастрофы обычно случаются внезапно и выступают своего рода стресс-тестами, выявляющими основные сильные и слабые стороны обществ. Четвёртый. Генеалогия. Я не эксперт в области генетики, так что мне особо нечего сказать, кроме того, что все люди приходят в этот мир с унаследованным набором генов, влияющим в определённой степени на их поведение — Логично предположить, что генетический состав населения той или иной страны может отчасти влиять на ее судьбу. Однако большинство собранных мной свидетельств указывает на то, что лишь небольшая доля, 15% и менее, вариаций в поведении представителей различных популяций может теоретически объясняться генетическими различиями. Итак, генетика скорее второстепенный детерминант по сравнению с другими факторами влияния. Детерминанты человеческого капитала. Хотя унаследованные активы и пассивы страны очень важны, история показывает, что самый важный детерминант — то, как люди ведут себя по отношению к другим и себе. Под этим я подразумеваю степень, в которой они придерживаются высоких стандартов, склонны к самодисциплине и уважительному отношению друг к другу. Это самое важное, что позволяет им быть продуктивными членами своих обществ. Такие качества в сочетании с гибкостью и жизнестойкостью, способностью адаптироваться как к плохому, так и к хорошему, позволяют минимизировать неудачи и максимизировать возможности. Продуктивность общества определяется характером, здравомыслием, изобретательностью и разумностью большинства его членов. Поскольку капитал – актив, создающий доход, человеческий капитал можно представить себе как человека, создающего доход. Когда у людей появляется способность создавать больше дохода, чем они тратят, в стране возникают хороший человеческий капитал и самодостаточность. Я называю это состояние «самодостаточностью плюс». В нем все люди, компании и страны должны стремиться к тому, чтобы стать финансово сильнее вместе и по отдельности. Возможность для совершенствования человеческого капитала и «самодостаточности плюс» достигается за счет повышения качества образования, культуры, упорного труда и сотрудничества, профессиональной подготовки и так далее. Общества, не имеющие хорошего человеческого капитала, истощают свои ресурсы или все сильнее погружаются в долги, которые не смогут отдать, что прямиком ведет к проблемам в будущем. Многие страны обладают природными ресурсами, на которые они могут полагаться, но человеческий капитал, наиболее устойчивый тип капитала, поскольку унаследованные активы постепенно исчезают в процессе использования, а человеческий капитал может существовать вечно. Человеческий капитал – это та причина, по которой люди, рождающие идеи для чего-то нового, а затем выстраивающие на их основе нечто реальное, то есть предприниматели, способны обыграть гигантов с огромными ресурсами. Достаточно посмотреть на Илона Маска и его стартап «Тесла», бросающий вызов General Motors, Ford и Chrysler. Стоит также вспомнить Стива Джобса и Билла Гейтса, чьи компьютерные стартапы смогли победить гигантов вроде IBM и так далее. Огромный человеческий капитал позволяет людям преодолевать слабости, выявлять собственные возможности и извлекать из них выгоду. Человеческий капитал позволил в своё время сравнительно небольшим странам вроде Голландии, Англии, Швейцарии и Сингапура нарастить огромный капитал и в некоторых случаях стать мощными державами. Самый важный детерминант человеческой природы. В различных обществах и в разные эпохи люди имеют одинаковую человеческую природу, поэтому сходства между ними больше, чем различий. Они ведут себя одинаково в одинаковых обстоятельствах, направляющих развитие больших циклов. Пятый. Личный интерес. Такие интересы, и особенно стремление к выживанию, самый сильный мотиватор для большинства людей, организаций и государств. Однако самым важным детерминантом для успеха общества остаётся то, чей именно личный интерес отдельных людей, семьи, страны и так далее имеет наибольший вес. Узнать больше можно из приложения к этой главе. Шестой. Стремление обрести и сохранить богатство и силу. Стремление к б о г а т с т в у и силе – мощный мотиватор для людей, семей, компаний, регионов и стран. Но это нельзя назвать непреложной истиной, поскольку различные люди, семьи, компании, регионы и страны ценят богатство и силу больше или меньше других факторов. Для кого-то они гораздо менее важны, чем другие дары жизни. Но для большинства, особенно самых влиятельных и состоятельных людей, попытки п р и у м н о ж и т ь богатство и власть занимают все время – забирают все силы. Чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, страна должна зарабатывать как минимум столько, сколько тратит. Страны, которые зарабатывают и тратят не особенно много, оставаясь в плюсе, будут более устойчивыми, чем те, которые много зарабатывают, много тратят и оказываются в дефиците. Как показывает история, когда человек, организация, страна или империя тратят больше, чем зарабатывают, их ждут нищета и смутные времена. Смотрите детали в приложении. с е д ь м Рынки капитала. Способность сохранять и обретать покупательную способность на рынках капиталов крайне важна для благосостояния страны. Поэтому уровень их развития – важный детерминант успеха страны. в о с ь Способность усваивать уроки истории. У большинства людей такой способности нет, и это серьезная проблема. Но многое зависит от специфики конкретного общества. Например, китайцы отлично умеют это делать. Уроков в собственной жизни здесь недостаточно. Как я уже объяснял, многие из самых важных уроков прошлого могут так и остаться за рамками вашей жизни. И многое из того, с чем нам предстоит столкнуться, будут резко отличаться от того, к чему мы привыкли. Поскольку период мира подъема в начале цикла совершенно не похож на период войны спада в его конце, то, с чем мы столкнемся в жизни, будет, скорее всего, совсем не таким, как в нашей юности. Иными словами, по моему мнению, если вы не понимаете, что именно происходило в мире хотя бы с 1900 года и как это рифмуется с происходящим сейчас, велика вероятность, что вы столкнетесь с проблемами. Девятый. Большой межпоколенческий психологический цикл. Различные поколения рассуждают по-разному из-за разного жизненного опыта. Поэтому они по-разному принимают решения, что напрямую влияет на происходящее с ними и следующими поколениями. Именно это явление и отражает поговорка «Первое поколение зарабатывает, второе тратит, третье не щ е с т в у е т Стоит отметить, что продолжительность типичного долгосрочного долгового цикла также составляет примерно три поколения. Однако история показывает, что когда управление этими циклами осуществляется достаточно хорошо — то есть сильный человеческий капитал сохраняется на протяжении многих поколений, это может продолжаться гораздо дольше. Такой межпоколенческий цикл состоит из нескольких этапов, описанных в приложении к этой главе. 10 с т р е м л е н и е к краткосрочному вознаграждению за счет долгосрочного благосостояния. Это еще один дифференцирующий фактор успеха людей и общества. Те, кто предпочитает долгосрочное благосостояние краткосрочному, обычно достигают большего. Человеческая склонность предпочитать сиюминутное удовольствие долгосрочному благосостоянию естественным образом увеличивает амплитуду цикла, побуждая к тому, чтобы хорошие времена наступали быстрее, за счет неопределенного будущего. И это приводит к немалым проблемам, с а м а я классическое из которых – развитие долгового цикла подъема и спада. Правительство особенно уязвимо перед этой проблемой, из-за особенностей механизма политической динамики. Если говорить конкретнее, то А. Политики мотивированы отдавать приоритет краткосрочным решениям. Б. Им не нравится сталкиваться с ограничениями и сложными финансовыми компромиссами. Например, выбирать между расходами на оборону или на социальные программы. В. Их пугает перспектива производить плохое впечатление на людей, забирая у них деньги в форме налогов. Это приводит к возникновению многочисленных политических и других проблем. о д и н н а Изобретательность человечества. Это важнейшая сила, направляющая его эволюцию и выражающаяся в росте производительности и повышении уровня жизни. В отличие от других биологических видов, люди имеют уникальную способность учиться и развивать свои познавательные возможности. Кроме того, они изобретают вещи, позволяющие значительно изменить их жизненные обстоятельства и развитие по всем направлениям. Эти достижения создают восходящий тренд, спираль, которую я описывал в главе 1. Чтобы понять, что произошло бы, не будь у человечества такой способности, стоит посмотреть на другие биологические виды. Без уникального дара изобретать, жизнь человечества оставалась бы почти одинаковой из поколения в поколение. б ы л о бы гораздо меньше нового а значит меньше сюрпризов и достижений на самом деле некоторые периоды человечества истории такими и были однако ситуация значительно различается в разных обществах больше деталей можно найти в приложении к этой главе детерминанты определяемые культурой двенадцать культура есть хорошее выражение культура это судьба культурные различия Разные представления людей о том, как им нужно взаимодействовать друг с другом, играют невероятно важную роль. Все общества создают образцы культуры, основанные на их представлениях о реальности. Все они формулируют руководящие принципы, согласно которым люди уживаются с реальностью и, главное, друг с другом. Культура развивает формальные и неформальные способы развития каждого общества. Многие известные и неизвестные нам люди, такие как Иисус Христос, Конфуций, Мухаммед, Будда, Махавира, Гурунанак, Платон, Сократ, Маркс и многие другие сформулировали свои подходы к жизни, зафиксированные в Ветхом и Новом Заветах, Талмуде, Коране, Книге перемен, Конфуцианском Пятикнижии и ч е т в е р о к н и ж и е Лунь-Юй, Упанишадах, Пхагавадгите, Веданта-Сутрах, К самому себе Марка Аврелия, Государстве Платона, метафизики Аристотеля, исследования о природе и причинах богатства народов Адама Смита и капитали Маркса. Все они вместе с открытиями учёных, художников, политиков, дипломатов, инвесторов, психологов и т.д., а к а л е е описывающими действительность и разные способы адаптации к ней, определяют культуру людей. 13. Открытость к глобальному мышлению. Это хороший опережающий индикатор, поскольку изолированные структуры часто не могут использовать лучшие из созданных в мире изобретений, а это приводит к их ослаблению. С другой стороны, знание о лучших изобретениях мира помогает улучшить жизнь людей. Вдобавок, изоляция не позволяет им получить дополнительные бонусы от победы над ведущими мировыми конкурентами. В истории можно найти немало примеров стран, оказавшихся изолированными от других. Порой из-за того, что они сами предпочитали закрыться для защиты своей культуры, как в последние годы империи Тан и Мин, в первые годы после создания КНР или в эпоху Эда в Японии, а иногда из-за других обстоятельств, таких как стихийные бедствия и внутренние конфликты. Обе причины обуславливают отставание стран в технологическом развитии, порой с ужасающими последствиями. Можно сказать, что это одна из самых распространенных причин падения империй – и династий. 14. Лидерство. Все события, о которых я писал до сих пор, произошли под влиянием людей, занимающих лидирующее положение. Жизнь похожа на шахматы или китайскую настольную игру ГО, в которой каждый ход помогает определить исход, а некоторые игроки более проницательны, чем другие. В будущем всё больше таких шагов начнёт реализовываться с помощью компьютеров, но пока основная их часть выполняется людьми. Изучая историю, Вы раз за разом видите, как ее ход меняется из-за уникальных, порой великолепных, а порой ужасных, действий относительно небольшого числа людей в мире государственного управления, науки, финансов и коммерции, искусства и так далее. Судьбу каждого поколения определяет примерно несколько сотен человек. Изучая то, что делали эти ключевые люди на ключевых позициях в разных ситуациях и к каким последствиям это приводило, мы можем лучше понять, Как работает этот вечный двигатель? Детерминанты, определяемые в з а и м о д е й с т в и е м отдельных людей и групп. 15. Разрывы в уровне доходов. Значительные и расширяющиеся разрывы в уровне доходов нередко приводят к конфликтам, особенно когда экономические условия ухудшаются и люди начинают сражаться за уменьшающийся пирог. 16. Разрывы в ценностях. Каким бы важным ни было богатство, Оно не единственное, за что готовы сражаться люди. Огромную роль в этих процессах играют и х ценности, например, связанные с религией и идеологией. История показывает, что расширение разрывов в ценностях, особенно в периоды экономического напряжения, часто приводит к усилению конфликтов, а их сужение – к периодам большей гармонии. Эта динамика обусловлена тем, что людям свойственно сливаться в племена, связанные часто неформально – магнетизмом общности участников. И совершенно очевидно, что взаимодействие в таких племенах определяется их общими ценностями. В условиях стресса разрыв в ценностях усугубляет конфликт. Например, представители одних племен начинают демонизировать представителей других. Вместо того, чтобы признать, что и те действуют в собственных интересах и в соответствии со своими представлениями о том, что правильно. 17 -й. Классовая борьба. Во всех странах и во все времена, хотя и в разной степени, люди распределяются по классам, либо потому, что они сами предпочитают быть с теми, кто похож на них, либо потому, что их о т н о с я т к определенному классу кто-то другой. Власть обычно делится между тремя или четырьмя классами, которые в совокупности составляют небольшую долю населения. Принадлежность к классу помогает людям понять, кто их друзья и союзники, а кто враги. Сортировка на классы нередко происходит без учета ч е г о л и б о желания, а просто потому, что люди склонны к стереотипам. Самым заметным классовым различием можно считать различия между богатыми и бедными, но существуют и другие, такие как раса, этническая принадлежность, религия, пол, образ жизни, место жительства, например, город или деревня, а также политические взгляды, правые или левые. В начале большого цикла, то есть в хорошие времена, между классами обычно больше гармонии, А когда к концу цикла ситуация начинает ухудшаться, количество конфликтов увеличивается. Межклассовые столкновения оказывают огромное влияние на внутренний порядок. И об этом мы детально поговорим в главе 5. Дополнительную информацию о данном детерминанте можно найти в приложении к настоящей главе. 18. -й. Политический цикл левых-правых взглядов. Во всех обществах существуют колебания между политическими левыми и правыми крайностями. решающими, как распределяются богатство и власть. Они иногда бывают мирными, а иногда агрессивными, и на них стоит обращать самое пристальное внимание. Обычно политические колебания между правыми и левыми взглядами определяются событиями в рамках большого цикла на рынках капиталов, а также циклов распределения богатства, разрыва ценностей и взаимоотношений между классами. Эти события создают мотивацию для политических изменений. Когда рынки капитала и экономика на подъеме, это обычно приводит к увеличению разрыва в уровне доходов. Некоторым обществам удается поддерживать относительно гибкий и стабильный баланс между левыми и правыми идеями, но гораздо чаще наблюдаются циклические колебания между различными нормами. Они возникают повсеместно в ходе подъемов и спадов империй, в рамках циклов, составляющих около 10 лет. Крупные экономические кризисы, знаменующие окончание большого цикла, часто приводят к революциям. Смотрите детали в приложении к этой главе. д е в я т н а д ц а т ы Для дальнейшего существования нашего мира необходимо разобраться с дилеммой узника. Дилемма узника — концепция т е о р и и игр, объясняющая, почему две стороны в какой-то ситуации предпочитают противостоять друг другу, хотя лучшим вариантом для них было бы сотрудничество. Это противоречие объясняется тем, что выживание для нас важнее всего. Если даже вы не уверены, собирается ли противник напасть на вас, вы точно знаете, что ему, в принципе, выгоднее победить, не дожидаясь, пока вы победите его. Именно поэтому лучшим средством избежать кровопролитных войн будет создание системы взаимных гарантий против экзистенциальных угроз. Риск конфликта также снижается за счёт того, что стороны начинают обмениваться чем-то полезным друг для друга и укрепляют взаимозависимости, которые никому не хочется терять. 20 В какой степени отношения выгодны или невыгодны обеим сторонам сразу? Стороны любого взаимодействия вольны выбирать, какие отношения хотят строить между собой. Это справедливо на всех уровнях, от отдельных людей до целых стран. В своей самой фундаментальной форме стороны могут выбирать кооперацию, выигрыш для обеих сторон или противостояние, в котором обе стороны могут проиграть. Иначе говоря, они решают, станут ли они союзниками или врагами. Их действия определяют, какой тип отношений у них будет и насколько он окажется устойчивым. Хотя следует отметить, что взаимовыгодные отношения могут существовать даже между конкурентами до тех пор, пока действия одной из сторон не несут экзистенциального риска для другой. Для этого нужно, чтобы стороны знали и уважали экзистенциальные красные линии друг друга. Стороны во взаимовыгодных отношениях иногда могут противостоять друг другу, как два приятеля-купца на базаре или две команды на Олимпийских играх. Взаимовыгодные отношения явно лучше для сторон, чем те, от которых они обе проигрывают. Но иногда разногласия становятся непреодолимыми, и стороны переходят к активному противодействию, потому что не могут договориться. Двадцать первый. Большой цикл баланса сил – приводящий в движение большой цикл мира войны, как внутри стран, так и между ними. Динамика баланса сил вне временно и универсальна. Страны враждуют или становятся союзниками, чтобы получить больше богатства и силы. Эта динамика определяет почти все действия, связанные с борьбой за власть, начиная с офисов компании и заканчивая политическим противодействием внутри стран или в геополитическом масштабе. В разных культурах в эту игру играют по-разному. Например, в западном обществе она больше напоминает шахматы, а в азиатских – игру в го. В любом случае цель остаётся прежней – доминировать над противоборствующей стороной. Эта игра всегда была и будет. Она проявляется в ряде последовательных шагов, которые я детально опишу при обсуждении внутреннего порядка в г о л о в е 5. Пока же отмечу, что эти силы в равной степени применяются и во внутренней, и во внешней борьбе за власть. Более подробное объяснение того, как работает цикл баланса сил, приведено в приложении к этой главе. 22. Военная мощь и цикл мира войны. История показывает нам, что военная мощь самой страны или в ее союзе с другими – еще один крайне важный детерминант. Иногда для достижения результата достаточно угрозы применения силы, а порой ее нужно воплотить на практике. Военная мощь поддаётся довольно ясному контролю и измерима, но ей можно также дать и качественную оценку. С международной точки зрения военная мощь особенно важна, поскольку в мире нет никакой эффективной международной правовой или полицейской силы. Поэтому странам иногда приходится вступать в конфликты, чтобы проверить свои силы. Мы ещё поговорим о цикле «Войны и мира» при обсуждении цикла «Внешнего порядка» в главе 6. Всё перечисленное в совокупности – определяет внутренний, внешний порядок и их изменения. Я раз за разом видел, как эти факторы определяют п о д ъ е м ы и спады уровней богатства и силы людей. Я видел и то, как они формируют обстоятельства жизни, с которыми приходится сталкиваться гражданам и целым странам. Я отмечал, как они определяют внутренние и мировые порядки, а также перемены в них. Подобно всему остальному, внутренние и мировые порядки постоянно развиваются и движутся. А разные обстоятельства и силы взаимодействуют, влияют на порядок и создают новые условия. Эволюция происходит в рамках логичных причинно-следственных связей, при которых существующие условия и детерминаты н способствуют изменениям, создают новый набор условий и детерминатов, н продвигают следующие перемены и так далее. Это напоминает взаимодействие материи и энергии в вечном двигателе. Заданный набор обстоятельств создает ограниченный набор возможностей, и хорошо понимая обстоятельства и причинно-следственные связи, мы можем лучше понять, что готовит будущее и какие разумные решения нам стоит принимать в связи с этим. Например, все страны сейчас используют тот или иной способ выбора новых лидеров. В США президент избирается голосованием в соответствии с демократической системой, изложенной в Конституции, и тем, как люди действуют внутри системы. То, насколько хорошо и эффективно работает эта система, зависит от действия предыдущих детерминатов. н Например, того, насколько эффективно представители прежних поколений использовали и модифицировали её. Люди, взаимодействующие с системой сейчас, отличаются от представителей предыдущих поколений, жизнь которых была сформирована иными обстоятельствами. Поэтому о т л и ч и е наших потомков от нас приведут к иным результатам. Неспособность изучить исторические различия, серьезный недостаток. Но когда мы увидим эти различия и поймем, как работает вечный двигатель, мы сможем понять, как развиваются со временем различные системы, такие как коммунизм, фашизм, автократия, демократия, а также их эволюционные потомки и гибриды, например, государственный капитализм в Китае. Затем сможем представить себе, как могут развиваться новые формы внутренних порядков и как они будут распределять богатство осуществлять политическую власть государства и влиять на наши жизни. Мы лучше поймём, как именно люди предпочитают общаться друг с другом и какой выбор уготовила им человеческая природа. Теперь, после того, как я поверхностно описал свою ментальную модель работы мира, я сосредоточусь на самых важных детерминантах — трёх больших циклах долгов и рынков капиталов, внутреннего и внешнего порядков. Я также опишу, Что в этой ситуации, на мой взгляд, особенно важно с точки зрения инвестирования? Перед тем, как перейти к этим вопросам, вы, возможно, захотите изучить приложение, где подробно описаны некоторые детерминанты из этой главы. Но если вы не хотите увязнуть в деталях, можете пропустить его. Именно поэтому я вынес его из основного текста. Приложение к главе 2. Детали о детерминантах. В главе 2 я представил некоторые понятия, заслуживающие более глубокого объяснения. Я не хотел включать объемистые комментарии в основной текст главы и решил собрать их в приложении на случай, если вам будет интересно изучить их подробнее. Для удобства я даю детерминатам н и примерам динамики те же названия и номера, что и в главе 2. 5 Личный интерес. Хотя это основной мотиватор для большинства людей, организаций и государств, Самый важный вопрос состоит в том, какая именно личность наиболее важна. Обычный ли человек, семья, племя, сообщество, регион, страна, империя, человечество, все живые существа или Вселенная. На приведенной далее диаграмме показаны возможные уровни, начиная с самых всеобъемлющих и заканчивая наименее консолидированными. За что готовы умереть лично вы и большинство представителей вашего общества? Личность, к которой люди испытывают наибольшую привязанность. Та, ради которой они сделают всё, что в их силах. Эта привязанность будет определять поведение каждого. Например, когда люди готовы умереть за свою страну, она будет в более безопасном положении, чем когда каждый думает в первую очередь о себе и хочет избежать смерти в бою. В некоторых странах принадлежность к племени важнее, чем к единому обществу, и это приводит к уникальной динамике. Вот почему я считаю важным следить за этой динамикой, особенно в случае активных конфликтов. Изучая историю разных стран, я замечаю изменения в составе общественных единиц, под которых оптимизирована деятельность большинства людей. Например, до 1650-х, племена и регионы играли большую роль, чем общие государства. Вестфальский мир, договор 1648 года, привёл к созданию стран, суверенных государств в принятой сейчас форме. История показывает, что состав групп, в которые собираются люди, постоянно меняется. с о б р а н и е отдельных людей и семей образуют племя, с о о б щ е с т в о с о б р а н и е племён, сообществ ф о р м и р у е т регион или штат, например, штат Джорджия. Собрания штатов образуют в страну, например, США. Совокупность регионов, штатов или стран, находящихся под общим контролем, империю, например, британскую. Иногда более мелкие группы сливаются в более крупные, что приводит к изменению границ. Например, в последние 150 лет в Европе регионы образовывали нации, многие из которых затем объединились в Европейский Союз. Порой они распадаются на образование меньшего размера. Например, Советский Союз распался на ряд стран, а некоторые ближневосточные страны — на группы враждующих между собой племён. Вселенная, все живые существа, человечество, империя, страна, регион, племя-сообщество, семья, индивидуум. В последние несколько лет мир движется от глобализма, к более националистическим формам. Судя по всему, США теряют прежний уровень сплочённости, поскольку мнения людей о том, как им вести себя по отношению друг к другу, всё больше расходятся. Эти различия заставляют людей мигрировать в Штаты, более соответствующие их предпочтениям, и в результате те обретают большую значимость сами по себе, а не как части целого. История и логика показывают нам, что такие изменения во внутреннем и международном порядке обычно сопровождаются конфликтами по поводу того, как должен выстраиваться порядок. Например, как соотносятся права в отдельных штатах с правами внутри страны в целом. Поскольку большинство людей не сталкивались с такими переменами в прошлом, они не могут понять их сути. Но наблюдать за этим явлением важно. Оно показывает, как меняется локус контроля, который обычно сигнализирует о будущих переменах в правах и обязанностях граждан. Подумайте над следующими вопросами. Какие события вы замечаете? Замечаете ли вы рост единства или разобщенности? С какого уровня на какой движется общество? Какие последствия это может иметь для вас и на каком уровне вы хотите быть? Шестой. Стремление приобретать и сохранять богатство и силу. В следующих главах мы займемся обсуждением больших циклов. Поэтому сейчас стоит дать более конкретное определение богатству и посмотреть на то, как оно влияет на страны, которые имеют или не имеют его в достаточном объеме. Я уверен в правдивости ряда утверждений. Богатство равно покупательная способность. Я предлагаю, не углубляясь в подробности, называть богатство покупательной способностью, чтобы отличать его от денег и кредита. Это различие важно, поскольку ценность денег и кредита со временем меняется. Например, когда вы создаете много денег и кредита, их ценность снижается, поэтому обладание большим количеством денег не обязательно приводит к росту богатства или покупательной способности. Реальное богатство не равно финансовое богатство. Реальное богатство – то, что люди покупают, поскольку хотят этим владеть и пользоваться. Примерами могут служить дом – автомобиль сервис потокового видео и так далее. Реальное богатство обладает внутренней ценностью финансовое же состоит из финансовых активов, которые вы храните чтобы а получать постоянный стабильный доход в будущем и или б продать в будущем чтобы собрать деньги для покупки интересующих вас реальных активов. ф и н а н с о в о е богатство не имеет внутренней ценности.здание богатства, равно производительность. В долгосрочной перспективе уровень вашего богатства и покупательной способности будет зависеть от того, как много вы производите. Это связано с тем, что н е реальное богатство, ни наследство не вечны. Вот почему так важно постоянно поддерживать высокую производительность. Если вы посмотрите на общества, которые сначала экспроприировали богатство части жителей, а затем пытались жить за их счёт – но были недостаточно производительными, например, Россия после революции 1917 года, то увидите, что очень скоро они на какое-то время скатились в нищету. Чем менее продуктивно общество, тем менее богатым и, следовательно, менее влиятельным оно будет. Кстати, отмечу, что расходы на инвестиции и развитие инфраструктуры, а не потребление, обычно приводят к повышению производительности, так что объем инвестиций — может считаться хорошим опережающим индикатором процветания. Богатство равно сила. Это связано с тем, что наличие достаточного богатства позволяет человеку купить почти всё. Физическую собственность, трудовые ресурсы и лояльность других, образование, здравоохранение, влияние любого рода, политическое, военное и т.д., а к а л е е история разных времён и разных стран – показывает, что между теми, кто имеет богатство, и теми, кто обладает политической силой, есть определенные симбиотические отношения, а тип отношений между ними определяет правящий порядок. Он продолжается до тех пор, пока правители не сменят другие, захватившие их богатство и власть. Богатство и сила поддерживают друг друга. Например, в 1717 году британская Ост-Индская компания смогла эффективно объединить финансовый капитал и людей с коммерческими или военными способностями, чтобы заставить императора из династии великих моголов Индии торговать с ней. Это стало первым шагом к британской колонизации Индии, закату империи моголов в XVIII веке, а затем и к полному её упадку в XIX веке, после того, как британцы сослали её шаха и расстреляли его детей после подавления восстания 1857 года. Британцы делали всё это, потому что имели достаточно богатства и силы, чтобы обретать ещё больше богатства и силы. Уменьшение богатства равно спад силы. Любые индивидуумы, организации, страны и империи терпят поражение, теряя покупательную способность. Чтобы быть успешным, вы должны зарабатывать не меньше, чем тратите. Субъекты, которые тратят умеренно и остаются в плюсе, будут более устойчивы в долгосрочной перспективе, чем те, кто зарабатывает больше, но живет в дефиците. История показывает, что когда человек, организация, страна или империя тратят больше, чем зарабатывают, то их неминуемо ждут времена нищеты и беспорядков. История также показывает, что страны с более высокой долей самодостаточных людей обычно более стабильны в социальном, политическом и экономическом отношениях. 9 я т Большой межпоколенческий психологический цикл. Подъёмы и спады стран соответствуют этим психологическим и экономическим циклам по-разному и на разных этапах. Поскольку такие этапы очень полезны для понимания поведения жителей и лидеров страны, я всегда стараюсь оценить, на каких этапах находятся те или иные страны. Этап 1. Люди и их страны бедные и считают себя бедными. На данном этапе у большинства людей небольшие доходы и простой образ жизни. В результате они не тратят деньги понапрасну, поскольку очень их ценят. У них нет больших долгов, поскольку им неохотно дают взаймы. У некоторых есть потенциал для развития, но в большинстве случаев их бедность и отсутствие ресурсов не позволяют им получить образование или иным образом подняться в обществе. Самыми главными детерминантами того, кто сможет стать на этом этапе богаче, а кто нет, выступают унаследованные обстоятельства и подход к жизни. Время, за которое страны пройдут эти этапы, зависит от их культур и способностей. Я называю эту группу «странами на раннем этапе развития». Страны и люди, добивающиеся успеха, обычно упорно трудятся и постепенно накапливают больше денег, чем им нужно для выживания. Они начинают накапливать сбережения и з а п а с е н и й что в будущем их может не хватить. Эволюция от этого этапа к следующему обычно занимает около поколения. Азиатские тигры, Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея, а затем и Китай — типичные примеры экономики на этом этапе, начавшемся для них примерно 40 лет и закончившимся около 15 лет назад. Этап второй Люди и их страны богаты, но все еще считают себя бедными. Поскольку люди, выросшие в условиях финансовой незащищенности, обычно не теряют финансовой осторожности, на этом этапе они продолжают упорно работать, продают много товаров за границу, экономят и эффективно инвестируют в реальные активы, например, объекты недвижимости, золото и депозиты в локальных банках, а также облигации стран с резервными валютами. В их странах фиксируются обменные курсы. По мере того, как у них появляется больше денег, Они инвестируют в то, что делает их более продуктивными, например, в развитие человеческого капитала, инфраструктуру, исследования и разработки и так далее. Поколение родителей хочет дать своим детям хорошее образование и поощрить их к усердному труду и успеху. В странах улучшаются системы распределения ресурсов, в том числе рынки капиталов и правовые системы. Это самая продуктивная фаза цикла. В странах на этом этапе происходит одновременный быстрый рост доходов и производительности. Рост производительности означает две вещи. Первая. Инфляция не представляет собой проблему. И вторая. Страна может стать еще более конкурентноспособной. На этом этапе долги обычно растут не так быстро, как доходы, а порой и снижаются. Это очень здоровый период и прекрасное время для инвестирования в страну. Если в ней есть адекватная система защиты прав собственности, Нетрудно заметить, что страны на этом этапе отличаются от стран на первом, в них создаются новые сияющие города рядом со старыми, растут депозитные ставки и доходы населения, а также чаще всего и валютные резервы. Я называю страны на данном этапе странами на позднем этапе развития, и хотя пройти его могут страны любого размера, преодолевающие его крупные страны обычно превращаются в значительные мировые державы. Этап третий. Люди и их страны богаты и считают себя богатыми. Доходы людей растут, поэтому труд дорожает. Однако предыдущие инвестиции в инфраструктуру, средства производства, исследования и разработки все еще окупаются, а прирост производительности позволяет поддерживать высокий уровень жизни. У людей меняются приоритеты. Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе и копить деньги как средство защиты в трудные времена, люди начинают получать удовольствие от других вещей в жизни. Им становится комфортно больше тратить. В такие периоды обычно процветают искусство и наука. Изменения в психологических настроениях усиливаются по мере того, как среди населения начинает преобладать доля нового поколения людей, не переживших плохих времен. Признаки этого изменения менталитета находят отражение в статистике. Например, в снижении количества рабочих часов. Рабочая неделя превращается из шестидневной в пятидневную и тому подобное, и опережающим росте расходов на отдых и предметы роскоши по сравнению с расходами на предметы первой необходимости. При наилучшем варианте развития событий эти периоды можно считать началом и серединой периодов возрождения. Крупные страны на этом этапе почти всегда становились общемировыми, экономическими и военными силами. Япония в период с 1971 по 1990 год представляет собой исключение в вопросах, связанных с военной мощью. Обычно они активно развивают военную мощь для защиты своих глобальных интересов. До середины XX века крупные страны, находившиеся на этом этапе, буквально контролировали иностранные государства и создавали на их основе империи, предоставлявшие дешевую рабочую силу и природные ресурсы, необходимые для сохранения конкурентоспособности. С начала до середины XX века, когда империя США начала править с помощью политики «мягкой речи и большой дубинки», американское влияние и международные соглашения позволили развитым странам получать доступ к дешёвой рабочей силе и инвестиционным возможностям развивающихся стран без прямого контроля государств. В это время страна находится на вершине мира и наслаждается своим положением. Я называю состояние таких стран «пиком здоровья». США находились на этом этапе с 1950 по 1965 год. Китай движется к нему прямо сейчас. Главное в этот момент — как можно дольше сохранять детерминанты, приводящие к наращиванию силы. Этап четвёртый. Люди и их страны беднеют, но продолжают считать себя богатыми. На этом этапе долги растут быстрее, чем доходы. Психологическая основа этого связана с тем, что люди, пережившие первые два этапа, уже умирают или перестают играть важную роль в обществе. Основное население страны привыкло к хорошей жизни и не переживает, что ему может не хватать денег. Поскольку люди много зарабатывают и много тратят, расходы на их труд становятся слишком высокими, вследствие чего снижаются реальные темпы роста доходов государства. Они не готовы ограничивать свои расходы в связи с замедлением роста доходов, тратят депозиты и больше берут в долг. Их расходы остаются большими, и они чувствуют себя богатыми, несмотря на ухудшение реальной финансовой ситуации. Снижение уровня эффективных инвестиций в инфраструктуру, средства производства, а также и с с л е д о в а н и й и разработки приводит к замедлению производительности. Города и инфраструктура постепенно стареют, и становятся менее эффективными, чем на предыдущих двух этапах. Они всё чаще полагаются скорее на свою репутацию, а не на конкурентоспособность как источник финансирования дефицита. На этом этапе страны обычно тратят много денег на развитие военной мощи для защиты своих глобальных интересов. Иногда они ведут ради этого дорогостоящие войны. Часто, хотя и не всегда, страны сталкиваются с двойным дефицитом. то есть одновременным дефицитом и платёжного баланса, и государственного долга. В последние годы этого этапа часто возникают пузыри. Из-за войн или финансовых пузырей, или того и другого. Типичной чертой этого этапа можно считать рост задолженности, которую уже невозможно погасить с помощью неамортизированных денег. Я называю это состояние «началом спада». Классические примеры. Германия в годы Первой мировой войны и Великобритания в годы Второй мировой. Пройти этот этап могут страны любого размера, но преодолевающие его большие страны обычно движутся к закату прежнего статуса великих империй. Этап пятый. Люди и их страны бедны и считают себя бедными. Разрывы, описанные на этапе четыре, исчезают, а страны сталкиваются с жестокой реальностью. После того, как пузыри лопаются, начинают расти долги частного сектора, а его расходы, ценность активов и капитал резко снижаются в рамках самоусиливающегося негативного цикла. Чтобы справиться с проблемой дефицита, государство начинает наращивать свой долг, а Центральный банк принимается печатать больше денег. Центральные банки и правительства снижают реальные процентные ставки и увеличивают номинальный ВВП так, чтобы темпы его роста были выше, чем у номинальных процентных ставок, помогая облегчить долговое бремя. При низких реальных процентных ставках валюты ослабевают, а экономические условия ухудшаются. Долговые и капитальные активы работают гораздо хуже. Странам приходится все сильнее конкурировать с менее дорогими странами на более ранних этапах развития. Их валюты обесцениваются, но им это нравится, поскольку делает процесс делевериджинга, менее болезненным. С учётом экономических и финансовых трендов, страны на этом этапе сталкиваются с падением своего имущества в мировом масштабе. Я называю этот период истории страны явным спадом. Обычно империям на этом этапе спада требуется немного времени, чтобы их психология изменилась, и они прошли полный цикл, возвращающий их к победным высотам. Иногда это вообще не удаётся. Например, римлянам и грекам – но китайцы смогли сделать это несколько раз. о д и з о б р е т а т е л ь н о с т ь человечества. Способность человечества придумывать решения для своих проблем и понимать, как улучшать свою жизнь, оказалась гораздо сильнее, чем все состоявшие перед ним проблемы вместе взятые. Поскольку мы способны накапливать больше знаний, чем терять, человечество достигает большего во время резких рывков, а не циклов с их взлетами и падениями. Рывки возникают, когда общество находится внутри восходящих колебаний большого цикла. Когда же колебания направлены вниз, в этом процессе возникают перебои. Изобретательность, такая же, как в эпоху Возрождения, создающая достижения почти во всех областях, науки, искусствии и философии, определяющие отношения людей друг с другом и принципы государственного управления, активно развивается в мирные и благополучные этапы большого цикла, когда системы создания инноваций скорее хороши, чем плохи. Хотя конкретные изобретения и методы, которыми они создаются, меняются со временем, они в любом случае направлены на то, чтобы делать мир лучше, заменяя ручной труд машинами и автоматическими устройствами или улучшая связи между людьми во всём мире. Постоянно возникают новые изобретения и улучшения. Важнейшая и бесспорная тенденция технологического развития связана с повышением уровня жизни. Эта тенденция будет, скорее всего, ускоряться пока невообразимым для нас образом. Большую роль в этом играет компьютеризация, которая помогает изменить характер принятия наших решений, делая их более быстрыми и менее эмоциональными. С одной стороны, в этом есть большая польза, а с другой о п р е д е л е н н а я опасность. Степень изобретательности и инноваций в обществе основной движущий фактор его производительности. Новаторский и коммерческий дух Жизненная сила процветающей экономики. Без инноваций рост производительности рано или поздно замедлится или даже остановится. Инновации, позволяющие стране производить больше продуктов по сравнению с остальным миром, повышают ее конкурентоспособность и делают более привлекательным местом для ведения бизнеса. Люди стремятся изобретать, открывать новое, совершенствоваться после прежних неудач. Именно так они учатся и находят новые способы создавать что-то ценное. В рыночной системе самый эффективный способ стимулирования инноваций состоит в том, чтобы выводить новые идеи на рынок, коммерциализировать их и получать от этого прибыль. Рынок невероятно эффективно отсеивает плохие идеи и оценивает хорошие. Концепции инновации и коммерциализации идут в нём рука об руку. И то, в какой степени они выступают союзниками, позволяет нам оценить, насколько люди в обществе ценят новые знания и создание новых вещей. Эта система помогает понять, достаточно ли у людей стимулов, побуждающих извлекать прибыль из идей в результате их коммерциализации. Другими словами, инновации плюс коммерческий дух плюс активные процветающие рынки капитала равно значительный прирост производительности равно рост богатства и силы. Поскольку сила этих детерминантов может значительно различаться в разных обществах, я пытаюсь их измерять и учитывать в своей модели. 17. -й. Классовая борьба. На протяжении всей известной нам истории и почти во всех обществах небольшая доля населения, правящие классы или элиты, контролировала основную долю богатства и силы, хотя эти доли и варьировались в разных условиях. Например, в течение 20 века Доля верхнего 1% в общем богатстве в США варьировалась от примерно 50% в 1920-е до немногим более 20% в конце 1970-х. В Великобритании этот диапазон составлял от немногим более 70% в 1900 году до примерно 15% в 1980-е, а сейчас составляет 20-25%. Данные взяты из World Inequality Database. Эти сдвиги в неравенстве распределения доходов прослеживаются вплоть до времён Римской Республики, как пишет Вальтер Шайдель в книге «Великий уравнитель». Очевидно, что те, кто контролирует систему и извлекает из неё выгоду, предпочитают именно её и стремятся её сохранить. Люди с богатством могут влиять на людей с властью и наоборот, поэтому между этими правящими классами или элитами возникают союзы. Они хотят поддерживать существующий порядок, при котором все следуют их приказам и законам, хотя система приводит к увеличению разрывов между имеющими и не имеющими богатства и власти. В результате все внутренние порядки определяются некоторыми классами людей, имеющими богатство и силу, и образующими симбиотические отношения для поддержания порядка. Тем не менее, эти элиты — всегда сражаются за распределение богатства и силы и друг с другом, и с другими группами, которые жаждут, но не имеют ни богатства, ни силы. В хорошие времена, когда большинство людей процветают, эта борьба слаба. Когда наступают плохие времена, она усиливается, а при значительном ухудшении положения большинства людей, например, в условиях неразрешимого долгового кризиса, очень плохого состояния экономики или сильных природных катаклизмов,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 в качестве награды за победу. Перевод на русский язык С.А. Жебелева. В классическом сценарии в какой-то момент большого цикла возникают периоды мира и производительности, которые непропорционально увеличивают богатство. В результате небольшая доля населения получает и сохраняет контроль над исключительно большой долей богатства и силы. Затем ситуация доходит до предела, Плохие времена сильнее всего ударяют по самым бедным и не имеющим власти. Возникающие в результате конфликты приводят к революциям и или гражданским войнам. Те, в свою очередь, формируют новый порядок, и цикл начинается заново. Во все времена и во всех странах самыми богатыми были люди, владеющие средствами производства. Для поддержания порядка они сотрудничают с людьми, обладающими властью и имеющими право устанавливать правила и контролировать их исполнение. Общий порядок всегда выглядит именно так, но конкретные формы его реализации менялись и будут меняться. Например, как объясняется в главе 1, в течение почти всего периода с 13 по 19 век внутренний порядок почти во всем мире определялся правящими классами или элитами, то есть первый Монархией. правивший в союзе со второй, дворянством, распоряжавшимся средствами производства. В те времена капиталом была сельскохозяйственная земля. И или третьей. Армией. Работники рассматривались как элемент средств производства и почти не имели возможности влиять на установленный порядок. Даже общества, которые практически не контактировали друг с другом, развивались похожим образом – поскольку находились в одинаковых ситуациях и имели одинаковую природу принятия решений. Например, на протяжении значительной части истории в Европе, к и т а я и большинстве других стран правящими классами были монархи и дворяне, но между ними имелись различия. В Европе церковь выступала частью правящего сообщества, в Японии правящими элитами были монархия, император и его министры, военные и деловое сообщество. купцы и ремесленники. В разных странах всегда были и остаются элементы управления на уровне страны, штата, провинции, муниципалитета и так далее. Они работают и взаимодействуют, следуя вневременным и универсальным способам, которые почти не меняются по всему миру. Монархам требовались люди, готовые заниматься от их имени повседневным управлением. Главными людьми были министры, которые контролировали бюрократические механизмы. выполнявшие различную работу в интересах государства. Существующие в наши времена системы — результат естественной эволюции этих вневременных и универсальных способов взаимодействия, отчасти учитывающих культурные особенности разных стран. Например, советники, помогавшие монархам, в наши времена стали премьер-министрами. Других советников, отвечавших за отдельные направления, стали называть министрами. хотя в США они называются секретарями. Со временем в результате борьбы за богатство и силу эти системы развивались разными, но вполне логичными путями. Например, в Англии около 1200 года борьба за богатство и силу сначала развивалась постепенно, а затем резко скатилась в гражданскую войну, направленную на перераспределение ролей между дворянством и монархией. Как в большинстве подобных случаев, схватка шла за то, кто получит в итоге больше денег и власти. Монархия при короле Иоанне Безземельном хотела собирать больше налогов, а дворяне желали платить меньше. Несогласие относительно роли, которую может играть дворянство в решении этого вопроса, и привело к гражданской войне. Дворяне победили и получили больше возможностей для установления правил. Они создали совет, который позже превратился в первый парламент, и тот, значительно видоизменившись, сохранился до наших дней. Мирный договор 1215 года, превративший это соглашение в закон, назывался «Магна карта» или «Великая хартия вольностей». Как и большинство законов, он не привёл к существенному изменению ситуации. Поэтому началась ещё одна гражданская война, в ходе которой дворянство и монархия вновь сражались за власть и богатство. В 1225 году при короле Генрихе III, сыне Иоанна, была заключена новая магна-карта, которую власть имущие стали толковать и притворять в жизнь по своему усмотрению. Несколько десятилетий спустя схватка возобновилась. В ходе новой войны дворяне перестали платить налоги монархии, что заставило Генриха III уступить их требованиям. Постоянное противостояние вынуждало менять устоявшиеся порядки. Переместитесь в 1 x в 16й или XVII век, и вы увидите, как сильно изменились источники богатства. Поначалу этому способствовали глобальные географические открытия и колониализм, в развитии которого играли важную роль Португалия и Испания, а затем ряд изобретений капиталистической эпохи, например, акции и облигации, и появление машин, способствовавших промышленным революциям, особенно в Голландии, а затем и в Британии. Всё это позволило обрести большую власть тем, кто нажился на источниках богатства. Другими словами, происходили сдвиги от а. дворян землевладельцев, основных владельцев богатства, и монархии, имевшей политическую власть, к б. капиталистам, ставшим новыми владельцами богатства, и избранным парламентарием или автократическим государственным лидерам, которые получили новую политическую власть. Такие сдвиги произошли почти во всех странах. Где-то это случалось мирно, но чаще это был болезненный процесс. Например, во Франции большую часть XVII и XVIII веков король правил на основе баланса сил и договора с тремя другими классами. Первым — духовенством, вторым — дворянством и третьим — простолюдинами. Представители каждого класса имели право голоса. Первые два, составлявшие лишь 2% населения, имели больше голосов, а потом столько же. чем простолюдины, составлявшие до 98% населения. Этот внутренний порядок, основанный на взаимодействии трёх классов, назывался «Ансьон Режим» — «старый порядок». Затем, почти мгновенно после начала Французской революции, этот порядок изменился. Революция началась 5 мая 1789 года, когда третий класс, простолюдины, уставший от этой системы, сбросил прежнюю власть и взял её в свои руки. В большинстве стран мира тогда существовал примерно такой же порядок. Монархи я и дворяне, составлявшие очень малую долю населения и имевшие максимальную долю богатства, правили, пока внезапно не начиналась гражданская война, революция, приводившая к замене старого порядка новым и совершенно иным. Хотя внутренние порядки, управляющие классовой борьбой, были и остаются разными в различных странах, их развитие шло примерно одинаково. Например, они развивались и постепенно, путём реформ, и резко, путём гражданских войн, революции, постепенно приходя к нынешнему состоянию. Я ожидаю, что новые внутренние порядки будут развиваться и дальше, порой постепенно, порой резко. Хотя классы, обладающие богатством и политической властью, меняются, процессы, формирующие перемены, почти не трансформируются с ходом времени». Эти перемены в ходе классовой борьбы приводят к а. Мирным реформам, реализуемым в результате переговоров, и б. Жёстким реформам, в результате гражданских войн и революции. Мирные реформы обычно происходят на более ранних этапах циклов, а насильственные гражданские войны и революционные реформы на более поздних. Для этого есть вполне логичные причины, которые мы подробно рассмотрим далее. Думаю, невозможно переоценить важность классовой борьбы по сравнению с индивидуальными действиями. Мы, особенно жители США, страны, которую часто называют «плавильным котлом», склонны обращать больше внимания на деятельность отдельных лиц и не уделять должного внимания классовой борьбе. Раньше я не понимал в полной мере важности классовой борьбы, пока не занялся глубоким изучением истории, что заставило меня сформулировать следующий принцип. Во всех странах и во все времена, хотя и в разной степени, люди распределяются по классам, либо потому что сами предпочитают быть с похожими на себя, либо потому что их о т н о с я т к определенному классу кто-то другой, руководствуясь собственными стереотипами. Власть обычно распределяется между тремя или четырьмя классами. То, что вам нравится больше прочего, и те, с кем вы чувствуете самую глубокую связь, будут определять вашу классовую принадлежность. А то, как люди относятся к тому или иному классу, определяет, кто будет их друзьями и союзниками, а кто врагами. Самые существенные классовые различия наблюдаются между богатыми и бедными или между правыми — капиталистами, и левыми — социалистами. Но есть и другие — раса, этническая принадлежность, религия, пол, стиль жизни — либералы или консерваторы и место жительства — например, города, пригороды или деревни. В целом люди склонны группироваться в рамках этих классов. В хорошие времена, в начале цикла, отношения между классами более гармоничны, а в плохие между ними возникает больше конфликтов. И хотя мне очень нравится, что США, страна, в которой классовые различия значат мало, принадлежность человека к определенному классу все еще имеет некоторое значение. особенно в напряжённые времена, когда межклассовые конфликты усиливаются. Чтобы вы лучше поняли эту картину, выполним простое упражнение. Предположим, что большинство людей, не знакомых с вами, автоматически относят вас к тому или иному классу. Это предположение вполне разумно. Теперь, чтобы понять, как именно вас воспринимают, прослушайте следующий список и спросите себя, к какому классу вы бы себя отнесли. А потом спросите себя, каким классом вы испытываете дружеские чувства и какие можете считать своими союзниками, какие вы не любите или считаете врагами, как выглядят с вашей точки зрения правящие классы, а революционные классы, желающие занять их место, какие классы находятся на подъеме, а какие деградируют. Возможно, вам стоит записать свои выводы и поразмышлять о них, поскольку во времена конфликтов именно класс, к которому вы принадлежите, или испытываете родственные чувства, определит, кого вы будете поддерживать, кому противостоять, что делать и где окажетесь в итоге. Первый. Богатые или бедные? Второй. Правые, левые или умеренные? Третий. Раса? Четвертый. Этническая принадлежность? Пятый. Религия? Шестой. Пол? Седьмой. Стиль жизни? Например, либеральный или консервативный. Восьмой. Место жительства. Например, город, пригород или деревня. Даже сегодня небольшая доля населения, представляющая несколько из этих классов, выступает в качестве правящей элиты, которой принадлежит большая часть богатства и власти. Мне ясно, что капиталистический класс в большинстве стран обладает большей финансовой властью, а политическая – при демократии – находится в руках людей, предпочитающих выражать свое мнение голосованием. В автократических режимах власть удерживается ограниченным количеством людей, выбор которых осуществляется в рамках того или иного доступного им процесса. Это не значит, что люди, управляющие автократиями, никак не подотчетны жителям. В конце концов, те могут свергнуть правительство. В наши дни именно правящие классы и элиты определяют внутренний порядок. При этом они находятся под сильным ударом, и ситуация может измениться. Например, сейчас в США набирает обороты движения, направленные на более активное включение представителей разных классов как в капиталистический мир зарабатывания денег, так и в политическую деятельность. Эти сдвиги могут считаться хорошими и плохими в зависимости от того, происходят они мирно или агрессивно, и умно или глупо. Вечная универсальная истина — которую я вывел из изучения истории еще со времен Конфуция, жившего примерно в 500 году до нашей эры, состоит в том, что общества, полагающиеся на совершенно разных людей и возлагающие на них ответственность на основе их заслуг, а не привилегированного положения, будут более устойчивыми и успешными, поскольку, первое, им удается привлечь самых талантливых людей, умеющих хорошо выполнять свою работу. Второе, У них возникают разные точки зрения. Третье – их воспринимают как более справедливых, что укрепляет социальную стабильность. Я предполагаю, что нынешний внутренний порядок в странах эволюционирует и станет совсем иным. Большую роль в этом играет противостояние классов, стремящихся по-разному разделить силу и политическую власть. Поскольку эта динамика богатства и власти очень важна, за ней стоит следить, чтобы понимать, какие классы приобретают – а какие теряют богатство и силу. Например, сейчас активно развиваются искусственный интеллект и информационные технологии, а в упадок постепенно приходят вытесняемые ими технологии. Стоит также исследовать реакцию на эти сдвиги, приводящую к переменам в циклах. На мой взгляд, всё меняется довольно классическим путём в соответствии с механикой работы вечного двигателя. Эта машина создавала и создаёт разные системы, такие как коммунизм, фашизм, автократия, демократия, а также их эволюционных наследников и гибриды, например, государственный капитализм в Китае. Она ещё создаст новые формы внутреннего порядка для перераспределения богатства и политической силы, что окажет на наши жизни огромное влияние. И в основе этих перемен, как и всегда, будет то, как люди предпочитают выстраивать отношения друг с другом и как на их выбор влияет человеческая природа. в о с е м н а д ц а т ы Политический цикл левого-правого. Капиталисты, представители правых, и социалисты, левые, не просто имеют различные интересы. У них есть совершенно разные и глубоко укоренившиеся идеологические убеждения, за которые они готовы бороться. Типичная точка зрения правых, капиталистов, состоит в том, что самодостаточность, трудолюбие, производительность, ограниченное вмешательство государства, Возможность владеть тем, что ты создаёшь, и личный выбор хороши для общества и морали. Они также считают, что частный сектор работает лучше государственного. Капитализм подходит большинству людей, а основной вклад в развитие человечества вносят миллиардеры, самостоятельно добивающиеся успеха. Капиталисты обычно яростно выступают против финансовой поддержки людей, не занимающихся производительной и прибыльной деятельностью. Для них зарабатывание денег равносильно продуктивности, а значит, получению того, что заслуживает каждый. Они не обращают особого внимания на то, создает ли экономическая машина достаточно возможностей и благ для большинства людей. Они также упускают из виду, что их форма зарабатывания прибыли неоптимальна, когда речь заходит о достижении целей большинства. Например, в чисто капиталистической системе не считается основным приоритетом качественное образование для всех жителей, явный фактор высокой производительности и роста богатства для всего общества. Типичная точка зрения «левых» — социалистов — состоит в том, что помощь друг другу, государственная поддержка граждан и распределение богатства и возможностей полезны для общества и морали. Они верят, что частный сектор в основном управляется алчными капиталистами, а обычные рабочие, учителя — Пожарные и акушерки приносят гораздо больше п о л ь з у обществу. Социалисты и коммунисты склонны обращать больше внимания на то, как правильно делить пирог, а не на то, чтобы увеличить его размер. Они выступают за усиление государственного вмешательства и верят, что государство будет справедливее, чем капиталисты, которые просто пытаются эксплуатировать людей, чтобы заработать больше денег. мне доводилось сталкиваться с совершенно разными экономическими системами по всему миру, и я понимаю, почему способность зарабатывать деньги, сохранять их и превращать в капитал, то, что мы называем капитализмом, может быть эффективным мотиватором для людей и системой распределения ресурсов, повышающей общий уровень жизни. Однако капитализм становится и источником разрывов в области богатства и возможностей, которые несправедливы по сути, могут быть непродуктивными, крайне цикличные и временами приводят к дестабилизации. На мой взгляд, главная задача людей, создающих национальную политику, в том, чтобы спроектировать капиталистическую экономическую систему, повышающую производительность и уровни жизни без увеличения неравенства и нестабильности. 21. Большой цикл баланса сил, управляющий большим циклом мира войны, как внутри стран, так и между ними. Изучая историю и свои небольшие в историческом масштабе выводы, я неоднократно замечал, как динамика баланса и сил управляет почти всеми примерами борьбы за власть. Например, офисная политика внутри организации, местная и национальная политика при формировании внутреннего порядка, а также международная при формировании порядка мирового. Она одинаково хорошо подходит для определения структур, и стимулирование перемен и в мировом, и во внутреннем порядке. Динамика выражается в последовательности шагов, описанных далее, но то, как именно это будет происходить, зависит от особенностей конкретного порядка и людей в стране. Шаг 1. Формирование союзов. Когда силы недостаточно равны, например, если в США демократы получают больше власти, чем республиканцы, или наоборот, Более влиятельная партия пользуется ситуацией и начинает контролировать менее сильную. Чтобы нейтрализовать ее, слабая партия находит себе союзников, чтобы обрести столько же, а то и больше сил, чем ее оппонент. Слабая партия дает другим сторонам то, что они просят, в обмен на их поддержку. Если в прошлом слабая партия обретает больше силы, чем есть у с и л ь н о й то сильная партия начинает заключать сделки с другими сторонами, чтобы преодолеть превосходство оппозиции. В результате, союзники, порой имеющие совершенно разные цели, объединяются против общего врага по принципу «враг моего врага, мой друг». Эта динамика естественным образом приводит к тому, что различные стороны имеют примерно равные объёмы власти. Порой разногласия внутри партии оказываются настолько значительными, что некоторые сегменты хотят уничтожить другие, чтобы обрести полный контроль над партией. Такая динамика формирования союзников и врагов происходит на разных уровнях отношений, от международных союзов, определяющих важнейшие элементы мирового порядка, до самых важных союзов внутри стран, диктующих внутренний порядок, или союзов внутри штатов, городов, организаций и между отдельными людьми. Главный эволюционный сдвиг, влияющий на неё, — уменьшение размеров мира, из-за чего союзники и враги становятся более глобальными. В прежние дни степень глобализации была гораздо ниже. Например, европейские страны формировали союзы, чтобы сражаться с другими европейскими странами. Азиатские делали то же самое в Азии и так далее. Но по мере уменьшения мира, благодаря развитию транспорта и коммуникаций, он стал более взаимосвязным. а н Появились глобальные альянсы. Именно поэтому в Первой и Второй мировых войнах были две противостоящие стороны — И нечто подобное продолжалось с тех пор. Шаг й Война, определяющая победителей и побеждённых. Большие схватки обычно возникают, когда силы обеих сторон примерно равны, но между ними есть экзистенциальные различия. Они редко вызваны только серьёзной асимметрией власти, поскольку слабым игрокам глупо сражаться с заведомо более сильными противниками. Возникающие конфликты носят скорее локальный характер. Но даже когда уровень силы примерно равен, это часто приводит к тупикам в отношениях, а не схваткам. Нередко вред для стороны, пытающейся победить другую, больше, чем выгода, которую она может получить от победы в смертельной схватке. Например, при возможности гарантированного взаимного уничтожения, с которой, например, в какой-то момент столкнулись США и СССР, дело скорее закончится противостоянием, а не войной. Большие схватки обычно связаны с насилием, но порой носят и мирный характер. Так происходит, когда у сторон есть ненасильственные правила взаимодействия, которых они придерживаются в решении важнейших экзистенциальных споров. Например, в ходе президентских выборов в США в 2020 году две политические партии имели примерно одинаковый уровень власти и неразрешимые разногласия, поэтому между ними возникла схватка за контроль. Это привело к штурму Капитолия США 6 января 2021 года, но постепенно в стране всё же произошёл мирный переход власти в соответствии с Конституцией. История показывает, что при отсутствии чётких правил и или их несоблюдении сторонами схватка будет гораздо более жестокой, порой она даже идёт насмерть. Шаг 3. Борьба между победителями. История показывает нам, что после окончания схватки за власть и победы над общим врагом, бывшие союзники обычно начинают сражаться между собой. Те, кто проигрывают, планируют следующую атаку. Я называю это состояние динамики баланса сил «чисткой». Она происходила много раз. Самыми известными случаями можно считать эпоху террора во Франции и послереволюционные события в России. Подобные столкновения возникали и между странами, например, между США и СССР, союзниками в годы Второй мировой войны. Точно так же, объединённый фронт китайских коммунистов и националистов, сражавшихся против японцев во время войны, сразу после её окончания немедленно распался и перешёл к борьбе за власть. Для понимания сути этой динамики стоит внимательно наблюдать за внутренней борьбой между победителями сразу после окончания Большой войны. Нам стоит посмотреть, склонны ли фракции одной партии сражаться друг с другом за внутренний контроль. Когда к власти приходят новые режимы, выигравшие стороны, следует изучить, что они делают с побежденными врагами. Происходящее дальше зависит от системы и ее лидеров. В США и в целом в демократических странах проигравшие остаются невредимыми и не имеют ограничений. что даёт им возможность попытаться вернуть себе власть и вновь вступить в борьбу. В жёстких автократиях проигравшие тем или иным способом устраняются. Шаг четвертый Мир и процветание со временем приводят к излишествам, что отражается в росте разрывов уровней богатства и возможностей, а также чрезмерной задолженности. История показывает нам, что из-за этой динамики лучшие времена, мир и процветание — обычно возникают после войны, когда устанавливаются чёткие рамки лидерства и структуры власти. Внутри страны или между странами нет серьёзных конфликтов, поскольку самый могущественный субъект позволяет менее могущественным вести достаточно хорошую жизнь. Шаг пятый. Развитие конфликта приводит к революционным изменениям во внутренних и мировых порядках. Пока в системе существует мир и процветание для большинства людей, что возможно только в случае, если система справедлива, а большинство жителей обладают высокой степенью самодисциплины и производительности, это положение может продолжаться достаточно долго. Но, как уже обсуждалось ранее, периоды мира и процветания также приводят к появлению больших разрывов в уровне доходов и долговым пузырям. Они находят выражение в конфликтах, когда процветание идёт на убыль и появляются поводы для разногласий. Этот цикл, отслеживает циклы внутреннего и внешнего порядка и беспорядка, которые мы рассмотрим в главах 5 и 6.